Федор. Тренер в спортивной школе заставлял их стоять в планке на локтях по сорок минут. Когда девчонки начинали плакать, да и пацаны от адского напряжения всхлипывали, пренебрежительно говорил «Дохляки! Мао дунг больше четырех часов продержался!» Позже сотрудник китайского спецназа Мао Вейдунг улучшил свой рекорд, простояв в планке восемь часов и одну минуту, а потом еще несколько раз смог отжаться от пола. Или Леонардо да Винчи цитировал «Любое препятствие преодолевается настойчивостью». Он вообще сволочь был, этот тренер. Издевался как мог. Заставлял голыми в вертикальном шпагате стоять, сальто с завязанными глазами делать, скакалкой лупил – Но если кто из слабаков жаловался, приезжала комиссия, начиналась проверка, остальные спортсмены стояли горой. Твердо, как на допросе, твердили «не было ничего», потому что понимали, для их пользы страдания. Им с измальства вбили в голову. «Если характер не закалить, ничего не добьешься. Не только в спорте, в жизни тоже». Вон Фёдор давно из гимнастики ушёл, рекордов никто не требует. Чтобы Лопухов паркуру учить, простой утренней зарядки достаточно. Но всё равно он держит, обливаясь слезами, планку. До жёлтых мушек и шума в ушах отрабатывает сложные элементы. Бегает кроссы со свинцом на щиколотках. Да, тяжко. Но когда умеешь терпеть, всегда своего добьёшься. В любом деле. Фёдор вспомнил, как начинался его канал на Ютьюбе. «Девять подписчиков, ехидные комменты. Чего ручки дрожат? Смотри, не свались!» Снимал с простого телефона. По экрану шли блики, плясали тени. Но он шёл и шёл вперёд. Неудачно отметал, успехи развивал. В долги залез, когда понял, со съёмками на любительский телефон далеко не уедешь. Приобрёл видеокамеру. Учился выставлять свет, накладывать музыку, курсы речи закончил, там шепелявость убрали, и голос бархатным сделали. На семинары обучающие ездил, разумеется, за собственный счет. Одежду для съемок подбирал правильную, не с рынка. Причем деньги вкладывал безо всякой надежды на успех. Плюс пудовый гирий всегда ярик на шее висел. За лекарство плати, за центр его инвалидный вообще разорится. И когда канал, наконец, принес деньги, совсем смешные, меньше тысячи, при том, что вложил почти полтинник, Федя впервые в жизни расплакался. Не потому что мало. Именно тогда почувствовал слезы, пот и работа без отдыха, наконец-то дали плоды. И теперь понесется, как снежный ком. Так и вышло. Настоящее МММ, только без всякого риска. Двадцать косарей, сто, двести, первый миллион. Причем обратился из нищего в принца за какие-то пару недель. О своих успехах не распространялся. В батутном центре, конечно, догадывались. Если у канала 600 тысяч подписчиков, владельцу за рекламу немало капает, но мать та понятия не имела, а Ярику деньги вообще до фени. И светить доходы, вкладывать их в пошлый ремонт или поездки на море Федор решительно не собирался». Единственное, на что бы отдал все до копейки, чтобы брата в нормального пацана превратить. Но знал, подобное невозможно. Поэтому распорядиться средствами решил по-другому. Мамаша пусть остается в их ободранной квартирешке. Будет пытаться заново жизнь построить или опять запьет, ему плевать по большому счету. А они с Яриком махнут на Бали. Брательника в крутой реабилитационный центр, а самому тренироваться – Плавать, снимать новые видео для канала. Как раз и в Москве больше ничего не держит. После ареста Антонины Валерьевны Центр реабилитации больных аутизмом закрыли. Пациентам предложили перейти в государственные учреждения. Брали без оглядки на прописку и безо всяких очередей, но почти все отказались. Опыт взаимодействия с бесплатной медициной был у каждого больного. И те, у кого имелись хотя бы минимальные средства, повторять его не хотели. Ярик, как положено, с его болезнью, друзей-приятелей не имел и судьбами бывших соучеников не интересовался. Фёдора их будущее тоже не особо занимало. Слышал краем уха, когда забирал медицинскую карту брата, кого-то будут на другой конец Москвы в коммерческие центры возить, кому-то сиделку возьмут. «А у вас какие планы?» — грустно спросила рыженькая Ксюша. Фёдор только что подал документы на загранпаспорта себе и брату, но трепаться не стал. Неопределенно пожал плечами. Упрашивать мать, чтобы посидела с Яриком, или таскать младшего с собой на работу, ему не хотелось. Решил, пока документы делаются, он сам с брательником побудет. Деньги больше не нужны, а батутный центр давно в печенках сидит. Его, правда, пытались уговорить остаться. Даже зарплату смехотворщики обещали прибавить вдвое. Трудно было не рассмеяться. Канал ему сейчас приносил минимум 300 тысяч в месяц. Но Фёдор смог. Чтобы мать не одолевала вопросами, из дома решил уехать. С Яриком, правда, не во всякое место подашься. Но Федя нашёл гостиничку при агроферме на границе Московской области. Обещали воздух, тишину, домашний творог. «У меня брат-аутист», — предупредил Дорофеев-старший. Но милый администратор лишь рассмеялась. «Да у нас в коровниках уборщики все такие. Приезжайте». Федор обещал прибыть через три дня, когда закончит дела в Москве. Надо было выяснить, как получить социальную, то есть на целых шесть месяцев, балийскую визу, собрать летнюю одежду, настроить Ярика. Тот, когда узнал, что они уезжают, заволновался, насупил брови, заявил «Никуда не поеду, Олю тут буду ждать». «Дурак!» — ласково улыбнулся Федор. «Она ведь девчонка. А девчонки все любят виллы с видом на море». — Но как она найдет меня? — Римма ей сообщит. Сказал и забыл. Без глупой Яриковой любви хлопот полон рот.